Глава 113. Алтарь из синего нефрита. Ван Буоло особо не приглядывался, но так случилось, что его взгляд скользнул по начищенной металлической поверхности стены коридора, в ней он увидел своё отражение. Окинув взглядом коридор, он подошёл поближе, чтобы полюбоваться собой. «Эх, какой же я худой и стройный!» Судя по всему, его понимание худобы и стройности отличалось от общепринятых. Довольно причмокивая, он начал крутиться перед импровизированным зеркалом, чтобы рассмотреть себя под всеми возможными углами. «Эта бочка для воды слишком большая. Она меня полнит. И всё же даже ей не оттянет моего изящества!» Количество студентов четырёх великих дау-академии неуклонно уменьшалось, пока он не остался совсем один. Дальше по коридору и в прилегающих помещениях на полу валилось много всяких причудливых вещей. Сломанные метёлочки. Примещение переводчика. Короткая, деревянная или бамбуковая полочка с привязанным пучком волос. От коровы, лошади или яка. Или конопляных волокон. Кропила. Принадлежность дзен буддийского монаха. Существует поверье, что они помогают носителю избегать желаний. Ещё их используют, чтобы отгонять насекомых, не убивая их. Расколотые доспехи и всевозможные металлические фрагменты неизвестного происхождения. Среди всего этого Ван Буоле заметил повреждённые колокольчики и внушительное число осколков от флаконов для пилюль. «Почему всё сломано?» – гадал Ван Бола. Ему на пути до сих пор не попалось ни одной и целые вещи, за исключением большой бочки, которую он тащил с собой. О пилюлях, растениях и тхармических сокровищах пока можно было только мечтать. «Не пропадать же добру! Пусть они и не в самом лучшем состоянии!» В Ван Буоле теплилась надежда, быть может, что-то из этого окажется ценным. Пусть сейчас он этого не понимал. Поэтому он поднял несколько самых любопытных предметов и забросил в бочку, после чего двинулся дальше. Чуть позже, когда Ван Бо пробегал мимо плохо освещенной развилки коридора, ведущей направо, ни с того ни с сего по его коже пробежал холодок. Как вдруг мимо него на огромной скорости что-то промчалось, правда он не разглядел, что именно из-за полумрака. «Кто здесь?» Заметив движение краем глаза, Ван Бо Ле насторожился. Отойдя на пару шагов, он пригляделся. На боковом пути всё было тихо. Словно увиденное в полумраке было лишь игрой теней, из-за которой у Ван Буэлэ разыгралось воображение. Ван Буэлэ хотел послать на разведку автоматона, но тут темноту коридора внезапно прорезал свет, а потом послышалось тяжёлое дыхание и то возня. Подобравшись, словно взведённая до предела пружина, Ван Буэлэ продолжал вглядываться в коридор. Наконец он понял, что свет излучало магнитное поле, окутавшее человека. Он был одет в форму студента ДАО Академии Эфира, в руках сжимал серебряный бутыль в форме тыквы-горлянки. «Джой Фань!» воскликнул Ван Буэлэ, узнав его. В это же мгновение он почувствовал давление истинного дыхания Джой Фань, которое боролось с магнитным полем. По силе оно равнялось духовному корню не в 7 а в восемь цуней. «Ван Буэлэ!» – человеком, окутанным магнитным полем, действительно оказался Джой Фань. Со смесью горечи и сожаления он посмотрел вглубь коридора, но тут же обернулся на звук голоса Ван Буэлэ. По лицу промелькнуло удивление, а потом его внезапно посетила идея. «Ван Буэлэ, туда, скорее!» — воскликнул он. «Джао Ямен нашла там алтарь, набитый сокровищами и покойниками! Быстрее! Там уже идёт борьба за сокровища!» Джо и Фанни успел сказать только это, а потом магнитное поле пронесло его мимо Ван Буэлэ к выходу. В следующий миг он уже ищет в темноте, Глаза Ван Буэлла загорелись, дыхание стало прерывистым. «Покойники, говоришь?» Это больше всего заинтересовало Ван Буэлла. Джои Фань явно имел в виду не людей с Земли, а тела практиков погибшей цивилизации. Тех, кто прибыл сюда вместе с огромным мечом из позеленевшей бронзы. В сравнении с техниками для культивации, пилюлями и прочими предметами, тела погибших практиков представляли куда большую ценность. Такая находка имела невообразимое значение для всей Федерации. Любо кто сможет принести такое тело своей дау академии окажет ей неоценимую услугу. Пока мозг ван Боола работал в полную силу, он бросился в боковой коридор и побежал по нему словно разъярённый носорог. Ничто не могло остановить его. После ухода в ван Бола стену оставшегося позади коридора подёрнула репь, из неё вылетел чёрный череп. Судя по всему за неизвестно сколько лет сгнило всё, остался только этот пустой череп. Череп посмотрел в боковой коридор, куда убежал ван и оскалился, из-за чего слегка натянулась липкая нить, не дававшая нижней челюсти упасть. Его черно жёлтые зубы опасно блеснули, от одного вида этого жуткого черепа у любого мурашки пробежали бы по коже. Череп не полетел следом за Ван Буэлэ, а вернулся обратно в стену. Та жутковатым образом зашевелилась, словно настоящая плоть. Никто не заметил этих изменений. Тем временем Ван Буэлэ продолжал бежать по коридору, он в очередной раз спиной почувствовал холодок. Теперь уже странное движение в полумраке не казалось ему плодом разыгравшегося воображения, поэтому он ни на секунду не ослаблял бдительности. Внутри фрагмента побывало столько людей, а никто не упомянул, что здесь может быть опасно. С другой стороны, лишняя осторожность не повредит. Настороженно крутя головой, Ван Буолы продвигался по коридору. Вскоре он услышал грохот и громкий спор. «Джоу, я мэн! Чен Минь Почему вы все еще сопротивляетесь? Джо и Фаня уже выбросила наружу!» «Вы последний, кто остался издал Академии Эфира!» «Джоу Ямен, раз ты нашла это место, то можешь забрать с собой бутыль с тыквы-горлянки! Однако я не позволю тебе забрать троп!» «А? Кто то идёт?» Как только Ван Бауло услышал эти слова, на самой дальней стене, которая находилась в поле его зрения, он увидел шестиметровую трещину. Оттуда лился голубой свет, за ней можно было увидеть несколько фигур. Судя по звукам, там шла схватка, Один из сражающихся быстро подскочил к трещине, словно хотел заслонить её собой. Глаза Ван Буллы блеснули. Его дикий рёв нарушил царяще в коридоре тишину. Он двигался слишком быстро. Уже рядом с трещиной он наконец смог разглядеть человека, заслонившего собой проход. Им оказался рослый и крепко сложный студент в халате филиала Академии Белого Оленя. В руках он держал ростовой щит. Своим массивным телом и щитом он блокировал трещину. Почувствовав кого-то в коридоре, он прокричал. «Убирайся! И не мечтай!» – крикнул Ван Буэлэ. Его крик получился даже громче, чем у здоровяка. Кулак Ван Буэлэ уже приближался к цели, в один миг вся духовная энергия в округе исчезла внутри его перчатки, вдобавок энергия внутри тела тоже потекла к артефакту, отчего она засветилась ещё ярче. Скорость Ван Буэлэ выросла, что лишь усилило его удар. Подобно комете он налетел на здоровяка со щитом, коридор сотряс грохот. В результате манипуляции внешней внутренней духовной энергии, которая превосходила даже возможность духовного корня в девять суней, была высвобождена страшная сила, причём настолько, что даже пол заходил ходуном. Ростовый щит не выдержал такой атаки, и в следующий миг разбился в дребезги, изо рта студента филиала Академии Белого Оленя брызнула кровь. Закричав от боли, он отступил примерно на 30 метров. В освободившийся проход тут же нырнул Ван Буэлэ. Внутри ему в глаза ударил голубой свет, ван был прищурился, от увиденного у него перехватило дыхание. Помещение было овальной формы, большая часть которого тонула в загадочном чёрном тумане. К счастью, благодаря голубому свету он смог разглядеть большие пересекающиеся друг с другом каналы на земле. Своим расположением они напомнили ему о магических формациях. В этой магической формации стояли статуи. Хоть от большинства из них почти ничего не осталось, Не сложно было понять, где они стояли. Все статуи изображали людей на коленях с благоговением на лицах, словно они молились. Статуи преклоняли колени перед внушительным пятиугольным алтарём из синего нефрита, занимавшим больше половины площади магической формации. Примерно треть овального помещения занимал этот огромный алтарь. К его вершине вела лестница с девятью пролётами, на каждом пролёте имелись загадочные письмена, а в самой высокой точке алтаря в воздухе парило длинное копье. Оружие окружало риол мягкого света, вдобавок на древке поблескивали спиральные узоры. Казалось, ни на небе, ни на земле не существовало другого такого копья, а его безграничная аура ясно давала понять, что это бесценное сокровище».